Вот и передай тому человеку, перед которым будешь отчитываться, все, что я скажу. Больше от тебя ничего не требуется. Если что будет непонятно, большие бои тебя сами вызовут. Да я вот тебе бумажку дам, чтобы ты ничего не перепутал. Калян достал из внутреннего кармана блокнот и ручку, написал что-то на листке бумаги протянул листок курьеру. «Верхняя цифра — это сумма в баксах, которую я хочу получать с вашей торговли каждый месяц», — пояснил он. «Нижний номер телефона моей фирмы, по которому надо позвонить и сообщить, куда и когда поступят деньги. И скажи своим баям, если они не захотят платить и решат создать в Москве новую сеть для торговли, то я не пожалею времени, найду этих людей». «И всех передушу. Если не будете работать в Москве, со мной не будете работать здесь вообще, понял? Ну и хорошо. Пацаны, отвезите его в аэропорт и отправьте домой первым же рейсом». Едва курьера вытолкались за ворота, как сидевший у стены Рекс вскочил и бросился к бригадиру. «Колян, ты что?» Телефон своей фирмы ему дал. И что, меня совсем за дырака держишь?» Снисходительно усмехнулся Колян. «Не, дал номер фирмы «Успех», который у нас под крышей состоит». «Зачем?» — удивился Рекс. «На фирме об этом знают?» «Нет», — ответил Колян, и, насладившись зрелищем полной растерянности своего заместителя, стал объяснять. У меня расчет на ихнюю азиатскую простоту. Конечно, адрес при наличии номера телефона узнать и расплюнуть. Но это мы здесь понимаем. А при ихней простой жизни это, им кажется, большая тонкость. Насколько я Чурбанов знаю, они сперва, еще до всяких переговоров, попытаются нас просто перестрелять и пришли для этого несколько торпед из Душанбе. Диспетчер, который у них есть в Москве, добудет им адрес, торпеды по этому адресу приедут и начнут всех мочить. Действительно, делиться с нами — это немалые деньги, а люди там ничего не стоят. Они обязательно попробуют нас грохнуть. Но мы около этой фирмы устроим засаду и покажем чурбанам что по-плохому с нами разговаривать бесполезно. Надо только по-хорошему. А на фирме-то будут про это знать? Спросил Рекс. А зачем им про это знать? Вопросом на вопрос ответил Колян. Чтобы они тряслись все время? Нет, я посажу туда своего человечка, вот и все. Если кто-то будет меня спрашивать, его позовут к телефону. И он мне все передаст. Конечно, будет идеально, если таджики позвонят туда и скажут, что они на все согласны. Но, помяни слово, они не позвонят. Они сначала нападут, а если не получится, тогда будут разговаривать. Слышь, Коля, этого ихнего диспетчера мы ведь так и не нашли, напомнил Рекс. Как же с ним быть? Ну а как ты его найдешь, если все так организовано, что его никто не знает? Пожал плечами Коля. Живет в Москве, он, конечно, но по фальшивым документам. Поэтому я посылал ребят в эту хитрую контору. Графика Т. Думал, может, повезет, и они его там вычислят по приметам. Фармацевт ведь встречался с ним и описал его внешность, но ничего не вышло. Такое везение редко бывает. Ну, а если рассудить, нахрена нам этот диспетчер теперь нужен? Цепочку, по которой проходит товар, мы все отследили, а для нас это главное. Если Баи захотят вести нормальную торговлю, то все равно найдут способ с нами связаться. Хотя через диспетчера это было бы проще.